Глава 32. «Колобок, который никуда не ушел». Не то чтобы Соколовского очень тревожил факт внезапного обнаружения Терентия в водосточной трубе, свернутой конфетным фантиком с обеих сторон, но стоило считаться с его предком. Так что Филипп Иванович счел нужным аккуратно уточнить у Шушаны, а не мешает ли ей кот. Я тут выяснил, что он немного слишком увлекся весенними... Гммм... Традиционными готовыми забавами. Шушана развела лапками. ор В смысле, поет-то он каждую весну?» «Нет-нет, я даже не про эту его какофонию Я про его химические атаки». «Ах, это!» Нур снисходительно воззрилась на Соколовского. «Что вы! Он же не мою крышу метит, а соседнюю!» ровно по границе. Надо отдать Терентию должное. У него хорошее чувство самосохранения и высокая точность исполнения. Соколовский понял это так, что если бы хоть сколько-то ценной субстанции попало на крышу нарушенного дома, то котику пришлось бы очень-очень долго бегать по бесконечным коридорам. И не факт, что этим бы дело ограничилось. «Надо же! А он-то у нас, оказывается, смышлёный!» — удивился сокол, оставшись в одиночестве. «И кто бы мог подумать!» А смышлёный Терентий в этот момент рассказывал всем, кто хотел это услышать, а также тем, кто попросту не успел сбежать, как он боролся и, разумеется, победил соседского чёрно-белого негодяя, который нагло поставил лапу на их крышу. «Этот невыносимый наглец Эдик!» Нет, вы представляете, да? Кто в здравом рассудке мог назвать кота Эдуардом? Правильно, никто. Какой Эдуард, этот черно-белый безграмотный варвар? Вот, небось, какой хозяин такой и кот. Псих. Да что он такого сделал-то? Уточнила Таня, вымешивая тесто. У нее схлынул непрерывный поток клиентов и образовалось несколько отгулов. Вот и захотелось сделать пироги». Идея была подхвачена домашними с невиданным энтузиазмом. Так что Таня только упомянула о пирогах, а Уртян уже добыл с полочки миску с подарком Муринки. Живичное тесто исправно выдавало закваску. И теперь Татьяна вымешивала получившийся результат под неусыпным контролем младшей норушенки. «Вот я же говорю, что ты устала». «А так поешь, пирожожка, и сразу полегшает!» разглагольствовала смешная Муринка, вышагивая по спинке кухонного диванчика. «Я ему на чисто людско-русском языке заявляю, мол, пшёл вон, негодяй, а он мне на мявлике грубит, а я этому паразиту Эдику и говорю, мол, будешь хвостом размахивать в мою сторону». «В смысле, в сторону норушного дома? Я тебя быстро все прич...» «В смысле, хвост-то подкручу!» — разглагольство Терентий. «Тань, а что у нас за начиночки будут? Я пироги-то не особо, разве что для здоровья». Он вовремя вспомнил о том, что про настоящую пользу от пирогов с жевичным тестом Таня не в курсе, так что перевел разговор на обсуждение того, что лучше в пироге — рыбку или мяско. — Кулебяки с налимьей печенью. Говорят, были очень вкусными, — облизывался Терентий. — Кто говорит? — вздохнул Вран. — Да ты его не читал. Эх, молодежь! Небось, про Гилляровского и не слыхали, — важничал Терентий. Он продолжал вещать о том, что культура питания утрачена, о том, что старые рецепты позабыты, но был заткнут враном, который достал из холодильника и выставил на стол блюдцы с куриной печенкой. «Я смотрю, коту-то нашему интеллектуальному и гурмана просвещенному уже никакие разносолы-то и не нужны», — рассмеялся Уртян, глядя, как Терентий сцапал кусок печенки, свалился с ним под диван и, громко чавкая, канул там. Самое смешное, что он не понял, что это и было для него. «Таня разрешила!» — хмыкнул Вран, присматриваясь к чему-то за окном. «О, Крамеш летит! Тань, можешь не волноваться, он уже рядом!» Вран давно перестал злиться на Крамеша, который время от времени оказывался рядом с его названной сестрой. «Разве можно сердиться на того, кто приходит к костру?» потому что смертельно замерз, особенно если костер совсем не против. Вот то-то же. Крамиш на своих заданиях вечно нырял в сознание людей, которые были далеки от доброты, благородства или каких-то хороших помышлений. Поэтому Татьяна была для него и источником тепла и противоядием. Вот и сейчас прилетел бескрайно в крайне мрачным и усталым, хмуро поздоровался, Не стал принимать людскую форму, а сразу же забрался на холодильник и там замер. Таня озабоченно покосилась на него, но приставать и задавать лишние вопросы не стала. С крамишем это не прокатывало. Она доделала тесто и поставила его всходить, прикрыв чистым льняным полотенцем, а сама принялась за начинки. Благо, с помощью Карины это было быстро. «А где Света? У себя?» заинтересовалась Воронечка, сдружившаяся с гостьей. «Нет, удорожена», ответила Шушана. «Варит какой-то сложный суп по рецепту известного кулинара из интернета. Очень старается. Говорит, что у блогера, кажется, Милана ее зовут. Суп получался прозрачный, а вот у нее не очень». «И зачем он ей?» наивно удивилась Карина. «Я не про суп, а про этого». Как там его? Я специально даже слетала на него, посмотрела. Ничего особенного. Человек как человек. Даже не сильно-то и красивый. Просто обычный. Тут надо отметить особую Каренину гордость. Она действительно слетала и посмотрела. Да, по городу она не летала, конечно. Небезопасно было отпускать такую ценную вороницу без охраны. Собственно, она и не собиралась, боялась. А вот по палисаднику куда никто посторонний прилететь уже был не в состоянии, могла и очень этим гордилась. «Каруся, так ведь красота в глазах смотрящего!» — рассмеялась Таня. «Для кого-то самый обычный человек будет лучше писанных красавцев». «Правда!» — удивилась Карина, выяснив, что тесто уже подошло и его можно использовать. «Ну ладно, только я всё равно не понимаю Свету, хотя, наверное, она лучше знает, что делает». Пироги были сделаны и отправлены в духовку. Весь коллектив, топтавшийся в кухне, разбрёлся по своим делам, предвкушая угощение. Остались только Татьяна и Грамиш, который уже просто изнемогал на холодильнике. "Валодя, ты как?" негромко спросила Таня. "Нормально", привычно соврал Бескрайнов, тут же перелетая на стул поближе к ней. "Есть хочешь?" "Нет, просто посижу, можно?" Он каждый раз задавал этот вопрос и всегда немного опасался отрицательного ответа. «Конечно, можно!» Таня как бы невзначай подвинулась на диване, а Крамеш с абсолютно независимым видом перепрыгнул со спинки стула на освободившееся место. «Ну вот и славно», — беззвучно прокомментировала все эти перемещения Шушана. «Теперь ему получше станет. Добрался он до своего солнца, а то так полетай и скупайся по самую маковку в чужой-то грязи. Самому озвереть можно запросто, а вот моя Танечка ему этого не позволит. Вроде она ничего такого особенного и не делает, но Крамиш прямо душой отдыхает рядом, и пироги запахли. Вообще красота! Иногда так случается, встречаются друг с другом существа — которые вовремя остановиться просто не в состоянии. И тогда из самого обычного дела получаются какие-то совсем уж странные последствия. Черно-белый кот Эдик в своем кругу славился абсолютно невыносимым упорством, так что пережить метки чужого кота на крыше, которую считал законно своей, никак не мог. А Терентий был до глубины души возмущен, оказанным ему неуважением и оскорбительными воплями неграмотного варвара, топочущего по соседней крыше. На крышу норушного дома Эдик, как ни щемился, пройти не мог. — Раз кто я тебя уважу, сам к тебе схожу. Да игрался ты, наглец! — заявил по-русски Терентий, бестрепетно переступая невидимую, но очень важную границу владений Шушаны. — Да это я тебе сейчас покажу! — взвыл на кошачьем языке мявлики Эдик, становясь боком и выгибая спину, чтоб пострашнее было. «Научился мяукать по-человечье и решил, что ты тут самый сильный. Иди-иди сюда, я с тебя шерсть топовые повыдеру, тюфяк полосатый». «Что? Я тюфяк? Да ты на себя посмотри, клякса неумытая». Терентий в пылу интеллектуальной беседы тоже перешел на мявлик. Обмен любезностями с незапамятных времен Являлся обязательной частью всех кота-сборищ. И чем оскорбительнее и изощреннее кота-ругательство, тем интереснее встреча. Обычай такой, ничего не попишешь. «Ты драная рыжая мочалка», — верещал Эдик. «Я? Я мочалка», — возмущался Терентий, подняв шерсти дыбом. «А ты облезлый, альбусонигер». Латынь не входила в область интересов Терентия, Ну уж припомнить, как можно обозвать бело-черное создание, он сумел. «Я? Аль кто?» — оскорбился Эдик. «Бусонигер? Приличных котов каким-то бусонигерами обзывать? Ну все, ты доигрался!» Первое котостолкновение вызвало у особо нервных прохожих желание убраться куда подальше и никогда больше здесь не проходить. Крыша грохотала, коты топали и подпрыгивали — а потом и вовсе сцепились, опасно балансируя у ограждения. Что и говорить, опыт наш всё. Поэтому гораздо несоизмеримо более опытный в драках Терентий прилично поучил жизни Эдика, а потом, покинув пристыженного и сильно ободранного побеждённого, заявился домой благоухая Кота Победой. Если кто не в курсе, пахнет она, это самая Кота Победа, гмм, не очень. Первым от Терентия отшатнулся обычно непрошибаемый ничем гудине. Уважительно посторонились гуси, старательно отводя клювы в сторону. Торопливо подобрал хвост с шайр, который вообще зажал нос и заторопился по делам в гусятник. «Ой, а что это у нас дома случилось?» Тане этот аромат был прекрасно знаком. «Еще бы! Как можно работать ветеринаром и не знать, как благоухают котики», «после хорошей добротной драки». «Терентий у нас случился. Муриночка, беги в междустенье», — командовала Шушана. «Включай там экстренную вентиляцию. А то, если этот запах к нам затянет, потом долго не сможем толком проветрить». «Что это?» — поперхнулся Вран, заглядывая в кухню. «Ничего». С превеликим достоинством отозвался победитель — прихрамывая по направлению к дивану. «Просто я побил наглого Эдика». «Нет, Терентий только не на диван», скомандовала Таня особым приказным голосом, от которого Тереня присел на задние лапы и медленно повернул к ней голову. «Почему? Почему не на диван-то?» удивился он. «Потому что в ванную мыть тебя будем». «Нет, никаких ван ванных и ванночек» заявил кот. «Я против!» «А я тебе и не спрашивала!» Татьяна умела принимать волевые решения. «Вран, лови его, а то он сейчас просочится в коридор!» «Да вот еще!» — хмыкнул Вран, ловко цапнув кота-победителя и умело удерживая его на весу, чтобы не прижимать к себе. «Никуда он от меня не просочится!» «Да сейчас!» — коварно вывернулся Терентий. «Я от дедушки ушел, от трех бабушек ушел!» «От философа ушел, от историка ушел, от...» Тут было невнятно, потому что он повис вниз головой в руках Врана, который пытался противостоять приему кота-жидкость. «От алкоголика тоже смылся», — продолжал упорный Теренций, цапнув лапами за дверной косякой, притормозив перемещение себя по направлению к ванной. «От тебя, птенчика желторотого и чернокрылого, тем более уйду». Он легнул в рановскую ладонь, тот от неожиданности разжал пальцы, и кот звучно брякнулся на пол, шустро удаляясь в глубь квартиры. "Уго, зато от лисса ты никуда не уйдёшь", объявил Уртян, технично перехватывая рыжую личность. "Классика, однако, бессмертна", сообщил он коллективу, догонявшему Терентия. "Куда этого колобка девать? В ванную? Фу, ну и воняешь ты, приятель!" «Ты, лис драный!» — прорычал свернутый каким-то немыслимым узелком Терентий. «Ты хорошо подумал! Я ж тебе никакой жизни не дам!» «Не рискуйте, Реня!» — нежно пропел Уртян. «Представляешь, как обидится Муринка!» «Уел!» — вздохнул кот. «Хитрый ты лишь! Она ж меня в покое не оставит! Это... это просто нижехвостный удар!» «Знаю!» Довольно сообщил ему Уртян. «Знаю и горжусь собой. Лис я или где?» Помывка Терентия сопровождалась обычными, природно-кошачьими стихийными бедствиями. Кокта цунами, вопливыми ураганами, взглядоукоряющими антициклонами и кота-землеполотрясениями, вызванными несанкционированными выплесками кота на пол. «Теренян, ничего у тебя не выйдет!» — отфыркивался Уртян, умело притапливая пойманного кота на вылете из ванной. «Если уж стирать, то стирать. Таня, держи его обратно!» «Спасибо тебе большое!» — от души благодарила Лиса Татьяна, в пятый раз намыливая котовую шорстку. «Смыл! Смылите все обаяние!» — подвывал Терентий. «Я ж потом не вылежусь!» «Высушим феном!» — заверила его Таня. «О, жестокая!» «Еще и фень ваша! Пустите!» «А что это у нас такое случилось?» Удивился Соколовский, заглядывая на Танину кухню. «А это у нас кот подрался на крыше!» «И?» «А в процессе драки коты щедро, как бы это, орошают себя и противника ценностями, накопленными в организмах!» Просветила его Шушана. «Наш победил и принес все это великолепие сюда!» «Сшаир вот до сих пор прийти в себя не может. Даже после гусятника это оказалось слишком жестоко». «Как много я пропустил в жизни!» — порадовался Соколовский. «То есть все вот эти полузадушенные вопли, ругань бульканье — это всего-навсего один Терентий?» «Да, не один, а с ванной, шампунем, тани Юртяном и враном в дверях. Он кота не выпускает, когда тот выскальзывает у основного состава». «Потрясающе!» — с выражением отреагировал Сокол. «А можно я вернусь к себе и сделаю вид, что меня тут не стояло? Что-то мне кажется, что меня жизнь к такому не готовила». «Как скажете, но много пропустите», — с удовольствием отозвалась Шушана. «Например, что?» — удивился Сокол. «Например, вот это», — с гордостью заявила Нуруш, Махнув лапкой на нечто неожиданно длинное, отдаленно рыжее и истошно мокрое, вывалившееся из-за угла коридора, а потом резко остановившееся и вцепившееся лапами в порожек. «Не пойду назад!» — взвыл удравший, но пойманный за заднюю лапу Терентий, которого хохочущий в утягивал обратно. «Спасите котика!» «А ведь вы, Шушаночка, правы!» Соколовский непринужденно выдвинул стул и уселся на него. Такое не увидеть, сильно пожалеть.